Третье — революционное движение 1606-1609 годы. Уже в предыдущий период смута начала выходить из пределов специально боярского круга. Движение, посадившее Лжедмитрия на престол, было движением народным. Успехом своим Лжедмитрий обязан был не столько полякам, пришедшим с ним из Польши, сколько поддержки, какую он нашел в средних и низших классах общества, главным образом в Северской Украине. Но при Лжедмитрии движение это еще не получило надлежащего развития. Тон всему делу давали по-прежнему бояре. Зато с воцарением Шуйского бояре отодвинуты на задний план. Правда, они далеко еще не сходят со сцены. Они добились даже частичного успеха. Новый царь при воцарении дал им... Подкрестную запись, ограничивавшую его самодержавие, обязавшись опал самовольно на них не налагать, вообще делить с ними свою власть в управлении, на суде и в делах законодательных. Но на практике царь Василий плохо соблюдал принятые обязательства. И потому бояре продолжали свои подкопы, и под него, причем их олигархическая борьба с верховной властью ведется, с прежним напряжением и слабее не стало. Во всяком случае, с убийством лже дмитрия она потеряла прежнюю остроту и значение, все более становясь вопросом «тесного кружка лиц». Смута теперь окончательно вышла из пределов Дворца и Боярской Думы, охватив значительно более широкие слои общества, от поведения которых главным образом и будет зависеть дальнейший ход событий. Вместо «бояр» на передний план выступают средние и нижние слои. сунбулов с Лепуновым характеризуют первые. Болотников, Тушинский вор, Заруцкий князь Трубецкой — вторые. Одни — реформаторы, другие — революционеры-разрушители, и последние берут верх. Средние классы, Сунбулов с Липуновым, шедшие против бояр Шуйский, сами оказались на положении атакуемых и пока что вынуждены сойти со сцены. Смута сразу сделала громадный скачок, перескочив из дворца в самые низы народные, и быстро разлилась по всему государству, охватив не только южную окраину и центр, но и другие окраины — Нижнее Поволжье, Прикамский край. Четвертое. «Нашествие иноземцев». 1609-1611 годы. Революционное движение, возглавляемое беглыми холопами и вольными казаками, ничего творческого, созидательного с собой не принесло. Наоборот, оно только ухудшило положение, разорило страну, разнуздало страсти, уничтожило правящую власть, действие законов и вдобавок навлекло... На Россию нашествие иноземное. Поляки и шведы явились новым фактором, который осложнил смуту еще более. В течение двух лет страна пережила неизложение Шуйского и увоз его в Польшу, падение Смоленска, вынужденное избрание Владислава, занятие Москвы польскими войсками, пленение Великого посольства, отторжение Новгорода шведами и одновременно непрерывавшаяся хозяйничнее казацких шаек. Под тяжелым давлением этих событий страна начинает пробуждаться, и для смуты наступает новый на этот раз последний период народного движения за освобождение от иноплеменников и за восстановление нарушенного порядка. Пятое. Народное движение 1611-1613 годы. Оно пережило две фазы. Первая в 1611 году, так называемое первое ополчение, руководимое Липуновым, Заруцким и Трубецким. И вторая фаза. В 1612 году, второе ополчение, во главе его стоят князь Пожарский и козьма Минин. Исход первого ополчения был плачевный. Задача, какую оно поставило себе освобождение Москвы от поляков, не была разрешена, так как здоровая часть земщина, связанная с элементом противообщественным казаками, была недостаточно свободна в своих действиях. Второе ополчение составилось... Из одной земщины и резко обособилась от казачества. Однако недостаток собственных сил заставил и ее в критическую минуту прибегнуть к помощи казаков. Все же главное руководство... Она удержала в своих руках нижегородское ополчение и после соединения своего с казаками Трубецкого не утеряла земского своего характера, тем более что крайние из казацких элементов, Зарудские, сами устранились от общего дела. Освобождение Москвы совместными усилиями земщины, казаков определило положение их во время выборов нового царя каждая сторона считала себя вправе настаивать на своем кандидате к счастью нашлось лицо способное объединить голоса и примирить для данной минуты противоположные интересы тех или других земщине михаил романов был угоден По близкому своему родству с прежним царствующим домом казаки же рассчитывали найти в нем своего человека по прежним связям его с отцом, который одно время не только находился в лагере Тушинского вора, держа его сторону, но и жил там на положении патриарха.